глава 3. В подмирье существует множество самых разнообразных священных долгов, но среди них практически невозможно найти что-либо из категории путешественник. Торговцы, пересекающие границы империй, чтобы покупать-продавать свои товары, немного похожи на путешественников, но называть их передвижение путешествиями можно лишь с натяжкой. Они ведь перевозят товары всего-то из одного места этой круглой столицы в другое, ну, скажем, из северной Центурии в восточную. Проезжают они при этом километров 5 не больше». Окраинные деревни, судя по всему, самодостаточны, а то, что они не могут производить сами, например, лекарства или сложные металлические изделия, туда доставляют конными экипажами из ближайших городов, врулит, например, из Закарии. Бродячий артист и бард в списке священных долгов тоже не значатся. Так что если кто-то хочет попутешествовать, он ограничен во времени одним днем отдыха в неделю. Единственное исключение – рыцари единства. Они могут летать на своих драконах из Центории куда угодно, вплоть до граничного хребта в 750 километрах от столицы – Но этот священный долг слишком уникален, так что обитатели Подмирья ведут не особо подвижный образ жизни. Однако это вовсе не значит, что путешествия как таковые под запретом. Людям дозволяется отъезжать как угодно далеко от дома, если только они при этом следуют своему священному долгу. Так торговец мебелью из Центории вполне может отправиться на север, в Закарию. Да я и сам полностью следуя законам этого мира пересек всю страну из конца в конец. В общем, больше от характера человека зависит, хочет он путешествовать или нет. А характеры у 99% обитателей Подмирья консервативные. Но это не означает, что людей с ненасытной страстью к путешествиям вовсе нет. А один из таких людей — чеканщик Садре, лавка которого располагается в седьмом квартале Северной Центурии. «Вы только посмотрите на это!» Прогремел хриплый голос, и перед нами с Юджио со стуком упало несколько прямоугольных каменных брусочков. Судя по сложной текстуре черного камня, это были оселки из Восточной Империи. Сейчас, однако, они были стесаны до толщины меньше двух сантиметров, и, как ни посмотри, в работу уже не годились. «Оселков из Кокурингана на три года должно хватать, а эта ваша штуковина 6 моих испортила!» «Правда? Мне... Мне очень жаль». Искренне извиняясь перед бурлящим от гнева владельцем заведения, я одновременно оглядывался. В лавке металлических изделий Садры повсюду виднелась разнообразная утварь, украшения и даже оружие. Сильнее всего притягивала взгляд выставка мечей, висящих на дальней стене лавки. Что делают мечи в обычной лавке металлической всячины? Когда мы с Юджио пришли сюда впервые, то робко задали этот вопрос очень взрывоопасному на вид владельца. Его ответ был прост. Этот старик мечтал стать кузнецом, и этот старик сделал те мечи. Я расспросил его о различиях между кузнецами и чеканщиками в этом мире. Оказалось, как ни странно, что отличаются они только используемыми инструментами. Кузнец создает свои изделия с помощью горна молота и наковальни. Чеканщик же пользуется чеканом, молотком и распилем. В общем, вся разница в горячей или холодной обработке металла. В реальном мире я пользовался алюминиевыми запчастями для своего горного велосипеда, и литые отштампованных ничем внешне не отличались, так что я всегда считал, что это примерно одно и то же, и поэтому брякнул. Ну, если кузнец и чеканчик оба делают мечи, то можно было стать и чеканчиком, без разницы же. Но когда я это произнес, Садре уставился на меня сердитыми глазами и буркнул. Даже если брать один и тот же металл, результат будет совершенно разный. Судя по тому, как он это произнес, при использовании одинаковых металлических слитков меч, выкованный при высокой температуре, будет иметь более высокий приоритет этот самый класс объекта или как там его, чем вырубленный. Похоже, именно поэтому на Садры смотрели как на непрактичного чудака, когда он начал изготавливать мечи. В те годы юный и преисполненный любопытство Садры раскалялся от энтузиазма и желания его куда-то применить. Он изо всех сил работал, чтобы создать годовой запас товаров, а потом, оставив лавку на жену и подмастерье, отправился путешествовать в надежде найти материал, из которого вырезанный меч получился бы лучше, чем выкованный. Однако, хоть это и называлось путешествием, он, как ремесленник, не получил разрешения покинуть страну. Так что двигаться мог лишь на север от Центурии. Несколько месяцев Садрес странствовал из города в город, из деревни в деревню. Нашел кое-какие перспективные материалы, но все они обманули его ожидания. Наконец, он наткнулся на громадное дерево, выросшее до самых облаков. И было это в лесу близ северной границы». Черный, как ночь, неуязвимый кедр, который не горел, даже если его поджигали, и о которой ломались мечи и топоры, разумеется, речь шла о древе зла кедре Гигасе. Садре познакомился и подружился с тогдашним рубщиком, старым Гориттой, ну, только тогда он был еще совсем не старым. Ему захотелось отломать ветку кедра Гигаса, чтобы попытаться сделать из нее меч. С помощью горитты он влез на дерево и попробовал Рашпилем отделить понравившуюся ему ветвь. Но за три дня и три ночи даже царапины на ней не оставил. Со слезами на глазах садры отказался от своей идеи, но попросил старого горитту дать ему знать, если когда-нибудь дерево срубят. Тогда он непременно вернется в тот лес за веткой. Старый Горитта выполнил желание Садры несколько иным образом. В прошлом третьем месяце, когда мы добрались наконец до цели нашего долгого путешествия Северной центории мы последовали указаниям старого Горитты и посетили лавку Садры. Увидев ветку, Садры потерял дар речи минут на три. Еще пять минут он ее осматривал и ощупывал, потом сказал «Дайте мне год. Через год эта ветвь станет невероятным мечом». Настолько невероятным, что даже божественные инструменты рыцари единства с ним не сравнятся. Прошел год, и вот сегодня, 7 числа третьего месяца 380 года по календарю мира людей, владелец лавки металлических изделий встретил нас с Юджио багровым от гнева лицом. «Так значит, меч готов?» – робко спросил я, прерывая нескончаемый поток жалоб Садре. «Заткнись!» до бороды ремесленник и нагнулся. Из-под прилавка он обеими руками извлек узкий холщовый сверток и, напрягшись всем своим крепким телом, поднял. С бум сверток опустился на прилавок. Владелец мастерской не выпустил его сразу. Поддерживая его правой рукой, он погладил левой бородку и сказал. «Юноша, я пока что ничего не говорил об оплате». «У меня отнялся язык. Академия мастеров меча финансируется государством, поэтому обучение в ней бесплатное. Но я покупал еду и всякое прочее в дни отдыха, так что потратил изрядную часть того, что скопил, пока служил в страже Закария. В то же время плата за меч, не говоря уже про год труда и 6 высококлассных оселков, едва ли будет маленькой». «Не беспокойся, Кирита, я на всякий случай прихватил все свои деньги тоже». «Я был очень благодарен стоящему позади меня Юджио за эти тихие слова. Но почему-то у меня всё равно было плохое предчувствие. Что если... Ну, если... Даже когда мы скинемся, этого всё равно окажется недостаточно, чтобы расплатиться. Не будет ли это нарушением индекса запретов? Вдруг прямо сейчас налетят полицейские, ну, в смысле рыцари единства, и упекут нас в тюрьму? Не то чтобы я не мог отдать вам его бесплатно». После долгого молчания Садра, наконец, произнес эти слова. После чего мне, и Юджио наверняка тоже, захотелось облегченно выдохнуть. Однако тут же последовало «но». «Но, юноша». Ты должен уметь управляться с этим монстром. Исходный материал был весьма тяжёл. И, похоже, ты смог нести его всю дорогу до Северной Центурии. Но это не столь важно. Эта штука могла стать тяжелее, когда я сделал из неё меч. Кузнецы и чеканщики находятся под покровительством богини Террарии. Так что даже самый выдающийся меч мы можем поднимать и переносить. Но даже этот старик смог поднять его всего на мел, хотя старался изо всех сил. Монстр, да? Пробормотал я и опустил голову, чтобы взглянуть на свёрток. Даже сквозь толстую ткань свёртка я чувствовал некое присутствие, искажающее пространство вокруг. Почему-то я был не в состоянии двинуть руку навстречу этой штуке, которая словно бы искушала меня. А может, это моё тело к полу примагнитило?» Так или иначе, я застыл на месте. Два года назад мы с Юджио отправились в путешествие на юг под звуки фанфар. У Юджио был меч голубой розы, который он либо носил на поясе, либо, как сейчас, хранил в ящике под своей койкой в общежитии младших учеников. А у меня была чернющая ветвь, которую я отсёк от кедра Гигаса. Старый Гаритто сказал мне попросить ремесленника Садры поработать над ней». Однако в то время меня мучило сомнение. Не лучше ли просто закопать её где-нибудь в лесу? Я до сих пор не понимаю, откуда оно у меня взялось. По логике, двум мечникам куда удобнее иметь свои собственные мечи, чем делить один на двоих. Да, это куда естественней. А значит, я радоваться должен, что появилась возможность получить оружие на уровне меча Голубой Розы, а не бояться». Смахнув логикой это небольшое колебание, я отнес ветвь Кедра Гигаса в Центорию и передал Садре. И вот сегодня, год спустя, эта ветвь приобрела, наконец, форму меча и лежит под холстом в ожидании, когда я к ней прикоснусь. Я сделал глубокий вдох, потом долгий выдох и протянул, наконец, левую руку. Взяв меч прямо сквозь ткань, поднял его с прилавка». По всему телу разошлось ощущение уверенной тяжести. Похоже, этот меч весил примерно столько же, сколько и меч голубой розы. Холстина была всего лишь накинута на содержимое свертко, и как только я его поднял, ткань сама сползла, открыв рукоять. Простая, верите на видная рукоять, обернутая тонкой полоской кожи. Гарда на вид маловато, из-за того, видимо, что изначально это была ветка. Свой цвет рукоять унаследовала от кедра Гигаса, такой же прозрачно-черный, и кожа на ней тоже была блестяще-черная. Я перевел взгляд на ножны, в которых покоился меч, они тоже были из черной кожи. Протянув правую руку, я медленно сжал пальцами рукоять, а потом с усилием потянул – Мне доводилось пользоваться огромным количеством мечей, но практически все они представляли собой VR-мым его снаряжение. Единственное исключение – старый Синай у меня дома. Но тем не менее, нет, скорее всего, именно из-за этого во мне всегда возникало некое ощущение, когда я брался за рукоять. А ледяное ощущение, проходившее через кисть правой руки, потом через запястье, предплечье, плечо и расходившееся по всей спине». На первом уровне Айнкрада, когда я взял закаленный меч, полученный в награду за самый первый квест. На девятом уровне, когда я взял меч королевы, подаренный мне королевой темных эльфов. На пятидесятом уровне, когда я взял черный меч вразумитель, выпавший из босса. Когда я взял белый меч, разгоняющий тьму, выкованный для меня кузнецом Лизбет. В мире фей Альфхейми, когда после тяжелейших усилий я взял в руки легендарный меч Экскалибр. И сейчас такое же. А может даже больше. Более сильное ледяное ощущение пронзило все мое тело, так что на миг я даже потерял способность двигаться. Потом отдача, вызванная дрожью извлекаемого клинка, прошла, и я, влив большей силы в живот, вытащил меч из черных ножен полностью. Дзинь! Звук разнесшейся по лавке был чуть ниже, чем при извлечении меча голубой розы. Тяжелый звук, но без жестких металлических ноток. Конечно, и от прежних деревянных мечей он отличался. В этом звуке слышалась неописуемая твердость, а еще невероятная прочность. Изогнув запястье, я повернул острие к небу, и клинок пропел негромкое рин. А Промычал ремесленник Садре. Вау! Вырвалось у Юджио, а я стоял, забыв дышать, ел глазами меч у себя в правой руке. Длина клинка была, пожалуй, такой же, как у моего любимого вразумителя, но ведь это я отсек ветв от кедра Гигаса, и я же задал длину, так что этого следовало ожидать. Клинок был такого же непроглядно-чёрного цвета, как и рукоять. Однако в то же время он казался чуточку прозрачным. Солнечный свет, вливающийся сквозь окно, оставлял на нём золотистые отблески. По форме это был классический прямой одноручный меч. Пожалуй, чуть пошире меча голубой розы. Остриё меча выглядело угрожающе. Казалось, стоит мне хоть чуть-чуть притронуться к нему пальцем, и я порежусь. «Можешь им взмахнуть!» Севшим голосом спросил Садре. Я ничего не ответил, но огляделся, чтобы убедиться в отсутствии других посетителей. Юный подмастерье, похоже, не собирался выходить из мастерской. Я развернулся и встал боком к длинному прилавку. «Передо мной было больше пяти метров свободного пространства. Вполне достаточно, чтобы испытать меч. Продолжая держать левой рукой ножны, я расставил ноги пошире и подсел. Это была базовая стойка для простого одноручного удара сверху вниз. Я совершенно не собирался применять навыков мечника». В пяти метрах прямо напротив меня висел круглый щит, сделанный из стальной пластины. Используя его как воображаемую цель, я замахнулся мечом. Весь этот год я тренировался только с деревянными мечами, но этот черный был куда тяжелее. Впрочем, ощущение нельзя было назвать неприятным. Уютная тяжесть, через которую меч словно побуждал, даже умолял меня пользоваться им как должно. Устремив меч вверх, я шагнул вперед. Вместо силы запястья я воспользовался инерцией движения и одновременно напряг мысль. А затем, вложив собранную энергию в кончик меча, я сделал еще шаг вперед, и разом высвободил её. Чёрная вспышка прошла вниз по прямой. Мгновение спустя раздался шелест разрываемого воздуха. Остриё меча остановилось на волосок от пола, но сгусток энергии удара понёсся вперёд, гремя половицами. Я медленно выпрямился. Юджил зааплодировал, затем Садры громко хмыкнул. «Понятно. Значит, ученик Академии может взмахнуть этой штукой, а?» «Это очень хороший меч». Я чувствовал, что говорить что-либо еще нет надобности. Услышав мои слова, ремесленник наконец улыбнулся и, поглаживая бороду, сказал «Совершенно лишние слова. На этот меч ушло шесть оселков из кукурингана. Так или иначе, обещание есть обещание. Я не возьму с тебя денег за изготовление. Когда станешь знаменитым, просто пусти слово, что твой меч создан ремесленником Садры. Теперь он твой». «Огромное вам спасибо». Я глубоко поклонился. Юджио сделал то же самое. Затем я выпрямился и убрал меч в ножны. Садры две секунды смотрел на меня, потом хмыкнул. «Реши, какое имя ты ему дашь? Этот меч станет символом моей лавки. Не вздумай дать какое-нибудь смешное имя». «Ох». Эти слова застали меня врасплох. Всё моё предыдущее снаряжение было с именами изначально. Возможно, поэтому с придумыванием имён у меня проблемы. Я... я обдумаю как следует. Ладно, так если его жизнь упадёт, я зайду к вам, чтобы вы его подправили. Да, но позволь сказать сразу, не рассчитывая, что в следующий раз я всё сделаю бесплатно. Конечно. После этого обмена словами я еще разок низко поклонился и вместе с Юджио сделал несколько шагов к выходу. Вдруг сзади раздалось громкое металлическое дын, так что я подскочил на месте от неожиданности. Повернув голову, я увидел Садры, который, выпучив глаза, таращился на западную стену. Проследив за его взглядом, я обнаружил, что выставленный на продажу круглый щит разрублен надвое, и его правая половина лежит на полу.